Глава 11. Ведро угрий. Герц и герцогине предоставили Мириамэль самые большие покои в новом крыле Санселана Майстревиса в качестве временного тронного зала, где она могла принимать посетителей. Мири выбрала красивую солнечную комнату с высоким и широким окном и резной золочёной мебелью, сделанной из южного ореха. Здесь чудесно, сказал граф Фрое с восхищением, глядя на сине-золотые драпировки на стенах. Надеюсь, вам будет удобно, ваше величество. Конечно, милорд, благодарю вас. Мирям им нравился Фрое. Те, кто плохо его знали, думали, будто он капризный рассеянный, но ей было хорошо известно, что он внимательный наблюдатель и прекрасно разбирается во всех тонкостях жизни обоих сынсаланов, Герцкского майстревиса и Иlektра и Данитов. Два ведра извивающихся угрей и интриг, как однажды удач назвал их сам Фроэ. Посланник верховного престола в глубине души был философом и наблюдал за обоими дворцами так же, как прилежный алхимик изучает новую необычную смесь. И его больше интересовали знания, чем правота одной из сторон. Однако сейчас он был явно обеспокоен состоянием дел в Наббане, и это сразу встревожило королеву. Боюсь, я отнял у вас слишком много времени, ваше величество. Вежливо заговорил граф. Полагаю, я не сообщил вам ничего нового, но я бы предпочёл сказать слишком много, чем слишком мало, уж такие нынче времена. Так вы действительно считаете, что ситуация настолько серьёзна, спросила королева. Боюсь, что так, моя королева. Кстати, да, я проявил нерадивость. Я оставил в прихожей друга, который хотел с вами поговорить. Это виконт Матрэ, он надёжный сторонник верховного престола, но когда вы сюда прибыли, его здесь не было, так что вы ещё не встречали виконта. Мирамель кивнула. Она помнила, что посывали, вспоминала о том, что виконт может быть ей полезен в том случае, если ей будет угрожать опасность. Конечно, я слышала о нём добрые слова от лорда канцлера. Могу лишь их повторить. Матрё показал себя добрым другом верховного престола. За виконтом отправили слугу, и через несколько мгновений Матрё вошёл в зал. Ваше величество, вы оказали мне любезность, согласившись принять, сказал он с быстрым и глубоким поклоном. Он застыл, а потом опустился на колени, чтобы поцеловать ей руку. «Тебе нравится, как ты выглядишь», — подумала Мири. Впрочем, у него имелись на то все основания. Матре был красивым мужчиной, высоким, хорошо сложенным, с сильными правильными чертами лица и кожей теплого цвета каштанового дерева. Он явно постарался привести себя в порядок, но не смог скрыть того факта, что он все еще в той одежде, в которой прибыл во дворец. Край его плаща был в пятнах грязи. Но, быть может, он специально подчеркил некоторую небрежность. «Встаньте, Виконт», — сказала она, — «нет нужды для избыточных формальностей. В Иркинландии известно о ваших достойных поступках». «Благодарю вас, ваше величество», — ответил он. «Я верный слуга Верховного Престола». Виконт встал. «Более того, именно по этой причине я и попросил вас об аудиенции». «Тогда говорите, Виконт, я вас слушаю». Он кивнул. «Конечно, вы знаете, что я союзник герцога Салюсора, верный союзник». «Да, конечно», — с улыбкой ответила Мирия, «я не вижу здесь ни малейших противоречий. Я уверен, что граф Фроя и другие уже подробно рассказали вам о противоречиях, разделяющих нас в Наббане. И я убежден, что герцог сделал все, что в его силах, чтобы сохранить мир. И это в то время, как главная угроза исходит от его брата Друсиса». «О, Друсис!» — Мирия мысленно вздохнула. «Святая Лизия, дай мне сил. Можно подумать, что я сегодня слышал недостаточное упоминание его имени». Вам тоже ей что о нём сказать, ми лорд? Он улыбнулся и покачал головой. Мирямель подумала, что многие женщины почувствовали бы себя польщёнными, если бы такая улыбка была обращена к ним. Не одрусисье, ваше величество, во всяком случае не о нём самом. Его лицо стало серьёзным. Меня тревожит, что за этим стоят не только Друсис и Даленгадарис. Зачем именно, спросила Мири. Матрей сделала не определённый жест рукой. У меня не хватает мудрости, чтобы объяснить, ваше величество, Те, кто строит заговоры с целью увеличения своей власти в Домениате и под протекторатом. И что вы имеете в виду, виконт? В последнее время происходит очень много всего, причём практически одновременно, и люди узнают об этом гораздо быстрее, чем он бы следовало. Мне трудно объяснить. Он с досадой нахмурил гладкий лоб. Простите меня, что я рассказываю вам о земле, где родилась ваша мать, но те из нас, кто здесь живут, привыкли к борьбе за власть между хансэй, благородными домами, которая никогда не прекращается. И, конечно, у каждого есть шпионы в других домах, но обычно это слуги или им подобные. Большинство умелых игроков стараются не говорить ничего важного вне круга самых доверенных лиц. Всё это не является большим секретом, виконт Матре сказала она. Хорошо известно, что в Набане давно укоренилась опасная привычка держать всё в тайне. Да, но сейчас времена стали ещё опаснее, и мне кажется, что всё так же серьёзно, как перед войной Короля-бурь. хуже, чем в любые другие времена, до того, как вы с мужем взошли на Верховный престол. «Ближе к делу, пожалуйста, Виконт», — сказал Фрае. «Мы очень ценим ваши советы, но после вас королева должна принять еще несколько человек, а день уже подходит к концу». «Мои извинения, ваше величество», — Матрес снова поклонился. «Вот мои тревоги, собранные вместе. Я опасаюсь, что кто-то из ближайших союзников герцога не просто не заслуживает доверия, но и рассказывает обо всем, что происходит в Сен-Селан-Маестревисе», представителем дома Ингадарис. Если бы шпионил кто-то из слуха, я бы не стал беспокоиться. Ни один слуга не в состоянии быть в курсе всех значимых деталей. Но кто-то из членов внутреннего круга, матрас Адуус, а это уже реальная опасность. Мириамель не удержалась, а гляделась по сторонам, словно кто-то мог прятаться за одним из гобеленов. Но в комнате присутствовали только они трое и ее собственные эркенгарды, стоявшие за дверью. «У вас есть конкретные подозрения, милорд, или это лишь общее опасение?» Я не стану оговаривать дворян Верховного Престола, основываясь лишь на косвенных подозрениях, которые у меня есть в данный момент. Но прошу вас помнить о моем предупреждении и соблюдать осторожность, обращая внимание на то, кто может вас услышать в те моменты, когда идет обсуждение каких-то тайных и важных вопросов. Иными словами, никому не верить. «Да, за единственным исключением вашего соотечественника, графа Фрае», — сказал Матрей и поклонился посланнику, и, конечно, самому герцогу. «Я вас поняла». Мири стал не по себе. Она уже пожалела, что вернулась в Набан. Ведро с угрями, скорее с ядовитыми змеями, она с трудом улыбнулась. Благодарю вас за предупреждение, милорд. Я к вашим услугам, ваше величество. Матрея поклонился, потом бросил на неё смелый взгляд. И к услугам вашему муже, есть. Но мы все жалеем, что король Саймон не сумел приехать вместе с вами. Вы даже не представляете, как об этом жалею я, сказала Мириамэль, и в этот момент истина собственных слов оказалась настолько жестокой, что у нее закружилась голова. После того, как Фрей и Виконт ушли, Мириамель некоторое время сидела и читала про миссии из книги Эйдена, встревоженные по причинам, которые сама не сумела бы объяснить. К ней зашли несколько ее фрейлин и принялись уговаривать свою королеву чего-нибудь поесть, но она отослала их прочь. Внутри у нее все сжималось, и ей не хотелось есть и слушать их болтовню. Вскоре один из герольдов вошел из передней и объявил, что пришел дядя герцога, Маркис Энвалис. Мириамель знала Энвалиса еще до того, как Салюсору наследовал трон. И хотя сейчас ей никого не хотелось видеть, не стала отказываться от встречи с ним. Обычно Маркис знал много забавных сплетен. Кроме того, она уважала его мудрость. Мириамель не раздумала, что из него получился бы лучший герцог, чем Салюсор или его умерший отец, Вереллан. Но способности всегда пасуют перед кровью. в особенности по мужской линии, а инвалис не был прямым наследником. «Пригласить его», — сказала королева. Одним из любимых фокусов маркиза была одежда. Он всегда выглядел как безобидный старик в домашних тапочках и тёплой шали даже в жаркий день. Он вошёл шарко и медленно и неуклюже поклонился, потом приблизился к Мириамель, чтобы поцеловать её протянутую руку. «Ваше Величество», — сказал он, — «вы совсем не постарели». Она рассмеялась. Встало момента, как вы видели меня в большом зале 2 дня назад, полагаю, Миллер смеялась. До тех пор, пока не начнут вешать людей за чрезмерную лесть, вы останетесь самым коварным человеком Юга, ми лорд. Пожалуйста, присаживайтесь и поговорите со мной. Инвальсер смеялся. Печально, ваше величество, но я не могу, хотя очень надеюсь, что у нас очень скоро будет время для долгого разговора. Мне не хватает вашей компании, как и вашего мужа. Он всегда заставлял меня смеяться. Она почувствовала, что её улыбка получилась немного кривой. «Мы все скучаем по Саймону, я имею в виду короля, конечно. Но почему вы не можете остаться?» Он пожал плечами. «Настали напряженные времена, моя королева, и многочисленные обязанности, пусть и не такие обременительные, как ваши, да дарует вам бог терпения, требует моего внимания. И это аудиенция, вместо того, чтобы доставить неудовольствие, лишь необходимость выполнить роль посла». «Посла? От кого?» — удивилась Мириамель. «Вы скоро все поймете, ваше величество». Энвалис вытащил что-то из своего камзола. Это была книга Эйдена, совсем не новая, если судить по внешнему виду, с потертыми во многих местах кожным переплетом и пожелтевшими страницами. Мириамель не удержался от удивленного смеха. «Вы очень добры, Энвалис. Вы тревожитесь и моей душе. Как видите, у меня есть собственный экземпляр книги, который лежит у меня на коленях». «Ой, это не обычный экземпляр, Ваше Величество. Мой собственный». И вы поймёте, почему он особенный, когда его прочитаете. Но, пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы остаться в одиночестве, когда возьмёте его в руки, во всяком случае, настолько, насколько возможно для королевы. Он бросил на неё взгляд, который Мириамэль не смогла понять. А теперь прошу меня простить. Я обращусь в обычном порядке с просьбой об аудиенции, и тогда мы сможем поболтать и посмеяться над всеми, кто вокруг нас, и кто несомненно заслуживает насмешек. Когда инвалид ушёл, Мириамэль сидела и размышляла о странности его визита. Она взяла книгу и открыла её, но не смогла понять, что в ней такого особенного. Наконец, пролистав несколько страниц, в середине обнаружила сложный кусок пергамента, жёсткого и нового. Послание не было подписано, оказалось коротким. Вы приглашены в главный зал гильдии смотрящих на море. Далее стояли дата и время: завтра в полдень. Захватите с собой столько стражников и придворных, сколько пожелаете для собственного спокойствия и безопасности. Всё будет готово для встречи. Некоторое время Мириамель смотрел на послание, ничего не понимая. Но потом вспомнил, что гильдия смотрящих на море это другое название низкий. Джесса только закончила укладывать маленькую Серасину спать в углу. В огромной спальне было полно женщин, все они окружали маленького мальчика сына герцога и герцогини, который находился в ярости из-за того, что его одевали в бархат в такой тёплый день. «Мне он не нравится», — сказал Брасис, пытаясь тащить с себя камзол, который пыталась застегнуть одна из фрейлин. «Сними его». «Пожалуйста, не вертись, мой маленький лягушонок», — со смехом сказал его мать. «Ты так великолепно выглядишь». «Хочу играть с солдатиками», — ответил Брасис, мрачно нахмурившись. «Не желаю видеть королеву. Я уже ее видел. Она сказала, что я хороший молодой человек». Он произнес эти слова, словно они были ужасным оскорблением. «Но ты такой и есть», — сказал ему герцогиня. даже несмотря на то, что вертишься и вырываешься. «И как вы когда-нибудь будете носить доспехи, если не можете без капризов надеть красивый камзол?» — спросила леди Миндия. «Доспехи намного тяжелее». «Да», — принялся терпеливо объяснять Бласи, словно беседовал с полным идиотом. «Но тогда у меня будет настоящий меч». Джесса подошла к герцогине Кантии. «Миледи, могу я сходить на рынок?» «Зачем?» — удивилась герцогиня. «Еще очень много всего нужно сделать, а обед начнется всего через несколько часов». И как же Серасина? Джесс указал на кроватку. Она спит, миледи. Я вернусь до того, как она проснётся. Канти не выглядел довольным, но тем не менее кивнул. Если тебе нужно, но ну не задерживайся и будь осторожна. В наши дни на улицах полно головорезов. Серасина будет безутешна, если тебя потеряет. А вы, миледи, подумала Джесса. Вы будете во мне скучать. Но она знала, что эта злая и эгоистичная мысль незаметно ущипнула себя. Все, что она имела в этом мире, Джесса получила от герцогини. Одежду, еду, жизнь в великолепном богатом дворце, не говоря уже о Сиросине, маленькой красивой девочке, которую Джесса иногда воспринимала как собственную дочь. Ей не следовало быть неблагодарной. Джесса взяла сумку из потайного места, после чего пересекла огромную прихожую, где основало множество людей, слуг и придворных. Все выглядели занятыми и встревоженными, словно Сенселан Маэстревис был объят невидимым пламенем. Джесса похлопала по кошельку, услышав успокаивающий звон монет. Когда она выполняла поручения герцогини, иногда ей давали мелкие монетки люди, которым она приносила письма к Кантее, и она их старательно собирала для редких моментов свободы. День выдался чудесным, жару позднего солнца Тиагара смягчил ветер с океана. По дороге, идущей вдоль подножья горы, катились потоки людей с самым разным цветом кожи. Джесса никак не могла привыкнуть к двум вещам в Набани: огромному количеству народу и вони на улицах, где собирались грязь и отходы от людей и животных. К ним примешивались сложные запахи рынков и магазинов, а также сильные ароматы духов. Так пытались заглушить окружающую вонь. Иногда Джесса хотела, чтобы ее нос стал таким же слепым, как глаза старого гора Хока на ее далекой родине. Она не могла задержаться здесь надолго. В Большом зале покоя в Герцогине сегодня было слишком шумно, чтобы Сиросина проспала больше часа. Поэтому Джесса сразу направилась к рынку и к прилавкам, находившимся в менее популярном, лишённом тени юго-западном конце, где разложили свои одеяния в ранны. У неё на родине уже почти наступило время фестиваля ветра, и хотя в ранны на бана очень скромно отмечали свои праздники, те её соплеменники, которые могли себе это позволить, покупали обновки для фестиваля, и сейчас на одеялах должны были лежать груды разноцветной одежды. Джесса не собиралась на первый фестиваль ветра. Она сомневалась, что Канти её об отпустила, даже если бы Джессу пригласили. Но ей нравилось думать, что она однажды вернётся в лагуну Красной свиньи, чтобы продемонстрировать своей семье и соседям, какой стала маленькая девочка, которую они отослали прочь из родной деревни. А разве она может показать, что процветает во дворце герцога всего на бане в бескрасивом платье? Джесса медленно прошла мимо дюжины мест, где продавали яркую одежду, возле каждого из которых сидел мужчина или женщина в ран. Кое-кто из них сдался на милость палящего солнца и спал, сидя, скрестив ноги и накрыв голову листом или каким-то предметом одежды, чтобы защититься от жары и мух. На одном из импровизированных прилавков, последнем в ряду, внимание Джесси привлек рулон блестящей ткани, красно-желтой, точно пламя, с ярким рисунком темно-красного и коричневого цвета по краю. Он показался Джесси таким великолепным, что она едва не рассмеялась. Могла ли она представить себя в таком красивом ярком платье, Что подумали бы жители деревни, увидев её в нём? Они бы сказали, что она выглядит как королева или как любовница богатого жителя материка. Нет, не подойдёт. Но ей нравилось представлять такое платье. А что если герцогиня даст ей поносить одно из своих чудесных ожерелий, с алыми камнями, сияющими точно угли в кастрии? Джесс станет самым удивительным существом, когда-либо побывавшим в лагуне Красной свиньи. Пусть кудахчут старухи, пусть мужчины болтают за кровавёртой ладонью. Они никогда её не забудут, это наверняка. Хозяйка тканея оказалась старой женщиной, худая и коричневая, как шнуры с рамятной кожи, которая внимательно наблюдала за Джесс и словно опасалась, что та схватит ткани и убежит. Неужели она не видит, как я одета? Ведь такое носят только во дворце, и это платье надевала сама герцогиня. Добрый день, матушка, с улыбкой сказала Джесс, переходя на язык вравов. Выражение лица старой женщины не стало более доброжелательным, однако она кивнула и ответила на, на банальском: И тебе, дочь. У вас очень красивые вещи, сказала Джесса. Женщина снова кивнула, словно её собеседница сказала нечто очевидное. Мой сын владеет хорошим магазином в Кванитупули и присылает мне эти вещи. Женщинам материка не нравится. Интересно, купила ли здесь хоть одна женщина с материка хоть что-нибудь? Джесса даже представить не могла, чтобы одна из леди герцогини Канти надела что-то такое яркое. Не сомневаюсь, сказала Джесса, наклонилась и осторожно коснулась яркой ткани. Я никогда не видел ничего подобного с тех пор, как оказался на бане. Женщина ничего не ответила, но когда Джесса выпрямилась, она увидела, что хозяйка ткани изучает её очень внимательно, слегка приоткрыв рот. Я тебя знаю, неожиданно сказала женщина. Джесса удивилась. Прошу прощения, матушка. Я тебя знаю, девочка, ты живёшь в большом доме. Так в Ране назывались Сансалан Мыстревис, а второй дворец Сансалан и Данитис носил название Дома Бога. Верно? Она не скрывала гордости, я няня дочери герцогини Кантии. Но старая женщина покачала головой. Плохо, очень плохо. Джесса была поражена, что вы сказали? Это плохое место и плохое время. Послушай старую лалебу, девочка, спроси Любову, меня все знают. Она развела костлявые руки в стороны. "Они не знают, что Лолиба всегда говорит правду. Какую правду? Что вы хотите мне сказать?" Лолиба огляделась по сторонам, наклонилась вперёд и стала так похожа на змею, приготовившуюся к атаке, что Джесса отпрянула. Женщина продолжала пристально на неё смотреть, но теперь её покрасневшие глаза вызывали у Джессы ужас. "Если ты меня не послушаешь, оно заберёт и тебя", заявила Лолиба. "Большой дом сгорит изнутри. Я это вижу. Многие умрут". Джесса забыла о тканях и самоцветах, повернулась и помчалась обратно в Сан-Селан-Мейст-Ревис. Потом она заметила, что люди, мимо которых она пробегает, по большей части вранны, смотрят на нее с любопытством, поэтому заставила себя перейти на шаг, но ей ужасно хотелось поскорее оказаться в безопасности за толстыми стенами дворца. Герцогу Салюсору совсем не понравилось приглашение Низки. Смотрящий на море, Зал гильдии находится едва ли не в самом плохом месте порта Антиги. — У меня есть стража, ваша светлость, и довольно многочисленная, — заметила Мириамель. — И в Эрчестере у нас имеется гавань, не говоря уже о Мермунде, где я провела детство. Я прекрасно понимаю, кого я там встречу. Герцог нахмурился. — Я имею в виду совсем другое, ваше величество. Речь идет не о нападении, а о возможности заболеть. Там очень грязно, а низки, ну, у них несколько раз была эпидемия чумы. За прошедшие столетия чума охватывала многие поселения на берегу. Как на юге, где жили низки, так и на севере, где они появлялись редко, поэтому Мириамэль считала маловероятным то, что именно низки являлись причиной распространения болезни. Я отношусь к ним с уважением, Ваша Светлость. Одна из них спасла мне жизнь. Герсек больше не стал возражать. Конечно, я не могу с вами спорить, Ваше Величество, но если вы должны туда отправиться, возьмите карету, например, мою, если пожелаете. Я не хочу, чтобы вы и ваши люди шли пешком в столь нехорошее место. Там царит вероломство и опасность, настоящее гнездо угрей. Мири ужасно позабавило, что он использовал почти такую же фразу о порте Антига, как Фраэ, когда описывал два санцелана. Благодарю вас, но я воспользуюсь собственной каретой хотя бы для того, чтобы занять делом моего кучера. Я буду осторожна и постараюсь держать глаза широко открытыми. Обещаю вам Несмотря на тревогу герцога, Мири обнаружила, что район порта выглядит весьма оживленным, во всяком случае на окраине. Улицы были заполнены самыми разными людьми – купцами, мелкими торговцами, моряками, проститутками, а также теми, кто на них работал или имел с ними дело. По большей части они вели себя достаточно грубо, и Мири вспомнила Мирмунд, куда до сих пор мечтала вернуться, хотя после того, как ее детство закончилось, она никогда не жила там продолжительное время. Но по мере того, как карета катила дальше между холмами, улицы становились менее оживлёнными. Самые крупные корабли, торговые каравеллы и грузовые баржи заходили в Порто-Ново, расположенную в Лиге отсюда с другой стороны города. Старая гавань Порто-Антига была построена ещё во времена императоров или даже раньше. В дни второго империума дворяне на бана, постоянно недовольные низки и их нежеланием торговаться, и намесловами они отказывались брать то, что им предлагали дворяне. Тут у Мири не было никаких сомнений. Убедили император построить новый порт. Теперь в порту Антигу заходили только рыбаки и самые бедные купцы. Низкий, однако, отказались покинуть свой древний дом и перебраться поближе к новому порту. И когда дворяне-торговцы обнаружили, что они всё ещё отчаянно нуждаются в услугах гильдии смотрящих на море, чтобы защитить свои корабли от хищных килп, им пришлось открыть паромы с сообщения между Порто-Нова и Старой гаванью. чтобы низкие могли добираться до кораблей, которые они периодически соглашались оберегать. «Из этой истории можно извлечь урок», — подумала Мири, — вот только она не очень понимала, какой именно. Упорство и постоянство являлись его существенной частью, и даже богатство и многочисленные права, полученные от рождения, в конечном счете склонялись перед ними. Мерный стук копыт по мостовой стих, и карета остановилась. Дом гильдии не производил особого впечатления. Ветхий двухэтажный зданий, построенный главным образом из дерева, тянулось вдоль главной улицы между двумя пирсами. Впрочем, крышу украшали резные морские существа и диковины рыбы. Мэри подумала, что это место существенно отличается от других домов в округе. На улицах было много низкий, но большинство куда-то спешило по своим делам. Мэри обнаружила, что ей трудно отличать мужчин от женщин, потому что все они носили похожие тяжёлые морские плащи с копушонами, даже в тёплую погоду. Здание выглядит так, что оно может обрушиться во время следующего шторма, мрачно заметил сэр Юрген. Молодой рыцарь явно не одобрял гильдию ниски. Разве им не следовало бы вас встретить, ваше величество? Трудно добиться взаимопонимания, если заставить их выйти и преклонить колени на улице, сказала Мирямель. Какого взаимопонимания вы хотите добиться, спросил Фроэй и королева почувствовал в её вопросе искренний интерес и решил ответить. Того самого взаимопонимания, которое привело к этому приглашению, — сказала Мире. И не забывайте, что я в большом долгу перед смотрящими на море. Фрайе кивнул, но Юрген не знал этой истории. — В самом деле, Ваше Величество? — Да, Юрген, и однажды я тебе все расскажу. Но сейчас мне нужно войти, потому что я слышу удары полуденного колокола. Группа низких, занимавших высокое положение, так решила Мире, одетых в такие же тяжелые плащи, но из более дорогих тканей и менее приглушенных цветов, уже ждали ее в вестибюле. Мириамэль была приятно удивлена, когда самый молодой из них выступил вперёд и снял капюшон. "Приветствуем вас, ваше величество", сказал он. "Вы оказали нам честь своим визитом". "Гандаха, радостно увидеть тебя". Мириамэль оглядела зал с высоким потолком, стены которого украшали не картины или гобелены, как во многих других местах, а резные деревянные фигуры, которые напомнили миру те, что весили в тайге в Арнестире, и не считать то, что здесь она не могла догадаться, кого они изображали. Она начала улавливать какую-то систему, но ее размышления прервал Гандаха, который поклонился, а затем протянул руку. «Позвольте мне вести вас», — сказал он. «Старейшины ждут в зале для бесед, внизу. Боюсь, приглашение распространяется только на вас, Ваше Величество, но не на ваших солдат». Он печально покачал головой. «Мой народ очень серьезно относится к таким вещам. Мы храним наши тайны столетиями, хотя мы с радостью разделим их с вами, уважаемая королева. Существуют определенные ограничения. Я приношу свои извинения». «Это нелепо», — возмутился Фрайе. «Королева никуда не ходит без эркенгардов». «Тогда мы с сожалением должны признать, что напрасно пригласили сюда королеву», — сказал Гандаха. «Допустит ли церковь у Сириса солдат в личную часовню ликтора?» «Не беспокойтесь, королеве Мериамель ничего не грозит, пока она находится здесь. Это я вам обещаю». «Вы не можете так поступить, Ваше Величество», — сэр Юрген думал, что произнес эти слова шепотом. Но не принял во внимание свой гнев, и они прозвучали настолько громко, что несколько низких сделали шаг назад. Я не могу отпустить вас одну с этими людьми. Ваш муж не простит мне, если с вами что-то случится, а я никогда не смогу простить себя. Мирамель посмотрела сначала на него, потом на графа Фрае и снова повернулась к Гандахе. Могу я взять с собой одного стража? Мой муж приказал Сэру Юргину быть моей личной охраной. Гандаха задумался, прикрыв большие глаза тяжёлыми веками. Затем он поднял взгляд. "Думаю, такое возможно, но ваш страж должен хранить молчание, и если он причинит кому-то вред, старая изщитить вас старейшины будут очень разгневаны. Разгневаны моим решением, я спешу уточнить, но никак не ваим, ваше величество". "Очень хорошо. Ты всё слышал, Юрген?" Мирямель постаралась сдержать улыбку, глядя на серьёзное лицо рыцаря. "Ты можешь пойти со мной, но должен хранить молчание, не пытаться никого убить, не спросив предварительно меня". Принцерь посмотрел на Фрае, потом окинул взглядом зал, снова проверял, не появились ли в нём убийцы. Для меня имеет значение лишь ваше желание, моя королева. Хорошо, сказала Мирямель. Фрае, прошу прощения, но я должна оставить вас здесь на некоторое время вместе с остальными рыцаргардами. Как долго вас не будет, ваше величество? спросил граф, который был заметно расстроен. Мири посмотрел на Гана на даху, чьё загорело лицо сохраняло невозмутимость. Вероятно, это займёт час, ответил он. Иногда старейшины не сразу приступают к делу, но они знают, как драгоценно ваше время, уважаемые королева. Хорошо, сказала Мири. Мы договорились, видите меня. Гандаха взял факел из канделябра на стене и повёл Мириамэли и Юргина через незаметную деревянную дверь, выходившую в узкий лестничный колодец с незаконченными деревянными стенами, посеревшими под многолетним натиском морского воздуха. Они спустились на несколько этажей и Мири заметила, что деревянные стены превратились в грубо обработанный камень. и поняла, что они покинули зал гильдии и спускаются к скальному фундаменту порта Антиги. На следующей ступеньке Юрген остановился. «Это какой-то трюк?» — резко спросил он. «Лестница никогда не кончается?» «Я же сказал вам, что старейшины ждут нас внизу», — казалось, Ганна Даху позабавил ее вопрос. Даже Мире почувствовал некоторую неуверенность, следуя за низкие, пока они не добрались до самого низа. Ганн Даха провел их через следующую дверь, они оказались в помещении, совсем не соответствовавшим ожиданиям Мериамель. Огромное пространство было вырублено в камне мыса, на котором стояла порта Антиго. Вдоль основания стен свет факела Ганна Дахи выхватил следы резца, но дальше поверхности оказались безупречно ровными и украшенными картинами. Мери показала, что она видит существа с большими глазами и диковинные, бесформенные, поднимавшиеся вверх по стене корабли, которые появлялись на уровне глаз и уходили вверх к окутанному тенями потолку. Но самым странным оказался огромное украшение, свисавшее с потолка. Изящный изогнутый предмет длиной почти во всё помещение, такой большой, что Мири приняла его за хребет невозможно огромной рыбы или кита. Он сиял в свете факел, идеально гладкий, словно каждый его дюйм с любовью полировали тысячи рук. Йорген смотрел на него с разинутым ртом. "Что это такое?" спросила Мири. "Его называют Спар", ответил Гандаха. Единственный оставшийся обломок громадного корабля, который доставил наших предков в Джинат-сенсей перед тем, как его поглотило море. Вы ведь знаете о восьми кораблях, Ваше Величество? Тех, на которых прибыли ситхи, и мгновение она вспоминала правильные имениски, которыми они себя называли, и Тинукида, и страны, где они прежде жили. Да, из потерянного сада. Гандаха кивнула, и мгновение не смотрели на сияющее дерево. Красивая вещь, не так ли? И такая огромная. Как и все 8 кораблей, так гласит легенда, сказал Гандаха. Они были большими, как города. А теперь давайте пойдём к старейшинам. Его слова ещё не успели стихнуть, как в дальнем конце огромного каменного зала засиял свет. И только тогда Мири увидела стол, за которым сидело некоторое количество фигур. Неужели они только сейчас зажгли светильник, подумала она, и ждали меня, сидя в темноте? Она ощутила лёгкую суеверную дрожь. За длинным грубым столом сидело почти две дюжины низких Гандаха представил их, но имена пролетели мимо сознания Мирямель, шорохом незнакомых звуков, и лишь последнее привлекло внимание. А это Ганлаги, старейшина моего клана, закончил Гандах, указав на приземистую морщинистую женщину. Глаза старейшины были большими и тусклыми, как у морской черепахи, и она лишь едва заметно наклонила голову в сторону королевы. "Благодарю вас за то, что посетили нас, королева Мирямель", хрипло сказала старая женщина низким и вестерлинским «Добро пожаловать под спар!» «Для меня это честь, — сказала Мири, — и я буду вечно благодарна вашему клану. Я никогда не забуду Ганн Итайи, и мне бы хотелось что-то сделать, чтобы почтить ее память». «Вы ищите ее память уже тем, что относитесь к нам серьезно», — сказала Ганн Лаги. «Мы знаем, что у вас мало времени, и те, кто пришли вместе с вами, вскоре начнут волноваться». Старая Низки бросила быстрый взгляд на сэра Юргена, который, казалось, погрузился в странный тревожный сон, переводя взгляд с собравшихся низких к могучему пару, а потом снова на смотрящих на море. Нам пора поговорить о вещах, о которых вы должны узнать по желанию моего народа. Вы правите всеми низки, спросил у неё Мири. Я правлю всем народом, Ганлаги покачала головой. Я никогда не правила даже собственным кланом. Они просят у меня совета, я их даю. Иногда они даже показывают мудрость и следуют им. Мири услышала, как у неё за спиной тихонько фыркнул Гандаха. «Очень хорошо. И какой же совет вы хотите дать мне?» «Не совсем совет, Ваше Величество. Возможно, предупреждение». Мири почувствовала, как напрягся Юрген и приблизился к ней на дюйм. «Я вас слушаю», — сказала Мириамель. «Вы знаете часть нашей истории, я полагаю. Моя родственница Ганна Итай рассказала ее вам, когда вы с ней находились на облаке Эдны. Да, она поведала мне о вас, тяну кидая, но в моей памяти осталось совсем немного. Однако я узнала больше от ситхи». «Зидая не всегда говорят о нас правду», — кисло сказала Ганлаги, но сейчас это не имеет значения. Ее глаза сохраняли проницательность, хотя она была совсем дряхлой. «Для вас важно знать, что Тинукидая обладают даром прозрения и понимания. Иногда нам открываются некоторые вещи до того, как это становится достоянием других смертных. Иногда мы даже видим дни, которые еще не пришли. Для этого у нас есть возможности, которыми не владеют наши хозяева Кейдая». «Кейдая?» — удивилась Мириамель. Старое название племени, от которого произошли Зидая и Хикидая. Те, кого вы называете Сидхи Норны. Но даже в тех случаях, когда мы видим, что может случиться, наша раса Детей Океана не всегда этому верит. Часть старейшин принялась издавать печальные стоны. «Боюсь, я не совсем вас понимаю», — призналась Мири. «Все впереди», — обещала Ган Лаги. В стародавние времена, еще до возникновения Набана, многие из нас жили в островном городе Джинет-сенсей. Мы предвидели грандиозную катастрофу, которая ждала остров, и предупредили наших хозяев, но те не поверили нам. Вот почему бесчисленные Кейдая погибли, когда начала трястись земля. Море проглотило Джина Ценея. На севере могучий Комментарий также ушел под воду, и все его колонны и стены обратились в прах. К тому времени, когда ваш дед вырос здесь, на Варенстене, как его называют смертные, от великого города Бессмертных Комментарий остались лишь легенды и руины. Но многие Тинукидая сумели спастись после двух катастроф и осесть здесь, на побережье. «Я кое-что знаю о тех временах, но не более того», — сказал Мириамель. «История не так важна», — продолжала Ганлаги. «Я рассказал ее вам только для того, чтобы вы поняли. Мы, Тинукидая, можем предвидеть будущие события, знания о которых скрыты от других. Это важно, потому что в последнее время многих наших людей посещали видения, и они слышали голоса». «Видения?» «Да, и голоса». Обычно они приходят к нам во сне, называют Тинукидая нашими древними именами и всегда призывают нас на север. Такие сны видят не только провидцы, глядящие за горизонт. Они посещают многих, в том числе и жителей Набану, у которых есть немного крови низки, не всех, конечно. "Голоса, призывающие вас на север", удивлённо спросила Мирямель, "но что именно они говорят?" Ганлаги энергично покачала головой, капюшон частично соскользнул на плечи. Открыв редкие седые волосы и грубую почти чешуйчатую кожу шея и щек. Говоса редко используют слова королева Мириамэль, так что мне трудно ответить на ваш вопрос. Они вкладывают идеи в наш и гол вас освободят от земных горестей или о великой цели. Снеу каждого разные, но смысл всегда один и тот же. Идите на север, вас призывают, и призывы очень сильны, очень убедительны. Конечно, большинство из нас им не верит. Я не верю категорически, ведь с севера к нам пришло много зла. «Но мы чувствуем, что вы с мужем должны знать о снах, которые нас посещают». Она сделала простой жест, разведя руки в стороны, словно обнимала остальных низкие. Две дюжины широко раскрытых глаз молча смотрели на нее. «Только вам мы можем верить». «Ну, зачем вас призывать? Вы думаете, что королева Норнов хочет, чтобы вы за нее сражались?» — спросила Мириамель. Ган Лаги пожал плечами. «Мы не знаем». Когда сны только начались, мы послали несколько наших родчи и на север на разведку, но никто из них не вернулся. Всё покрыто тайной, но мы посчитали, что вы должны знать, что нам известно. Больше мне нечего сказать. Ганлаги едва заметно склонил голову, получился почти поклон. Остальные старейшины я благодарим вас за то, что почтили нас своим присутствием. Низкий, не склонный к придворной болтовне. Разговор был закончен, и Гандаха повёл Мириамэль и Юргена через огромный зал обратно к лестнице. Мире была озадачена и встревожена странным предупреждением, и только после того, как они подошли к последнему пролёту, поняла, что всё это время Юрген молчал. «С тобой всё в порядке, Юрген?» — спросила она. Он ответил не сразу, и они успели подняться на несколько ступенек. «Я поклялся вас защищать, Ваше Величество. Неизвестно всё то хорошее, что сделали вы и король Саймон, и я слышал о множестве странных вещей, которые вам довелось увидеть. Но не уверен, что до сегодняшнего дня в них верю. Мириамель позабавили слова Юргена, несмотря на тревогу, которую она испытала после разговора с Низки. «А теперь ты веришь?» — спросила Мири. «Я должен поблагодарить вас, ваше величество». А потом, к ее удивлению, он попытался опуститься на колени на узких ступеньках лестницы. «Встань, Юрген, пожалуйста». Он встал. Она видела, как покраснели его щеки, когда Гандаха распахнул дверь, и они вошли в зал гильдии. «Я прошу прощения, ваше величество», — сказал рыцарь, — «но я хочу вас поблагодарить». Я спрашивал себя, смогу ли когда-нибудь увидеть нечто столь же удивительное, как то, что довелось пережить вам и королю. И вот теперь увидел. Я, я не знаю, что ещё сказать. Я рада, что доставил тебе удовольствие, сказал Мириамэль. Но я надеюсь, что ты никогда не увидишь куда менее приятные вещи, с которыми пришлось столкнуться Саймону и мне. Фрой и стражники уже спешили к ней на встречу, и на лице графа появилось нескрываемое облегчение. Я каждый день мечтаю забыть многие из них.